Глава двадцать пятая Я шел по улице Ландрес и был так глубоко погружен в свои неотвязные думы и, кроме того, так страдал от удушливой жары, что мне казалось, ни на этой улице, ни во всем городе нет никого. И потому, когда какой-то человек обратился ко мне, я был просто ошарашен. Да, это слово правильно определяет качество и степень удивления, свойственного обычному ребенку, если к этому возрасту он еще не признает существование людей, которые лишь похожи на него, но они не он. Людей, которые возникают однажды и внезапно, когда меньше всего ждешь этого и больше всего убежден, что ты такой один. В основе того, что я говорю, находится нечто такое, чего я никогда не смогу объяснить здесь. Но что считаю непреложным? Никогда мне не приходилось сносить, чтобы в моем поле зрения появлялось существо, во всем подобное мне, но мною не являющееся. Иными словами, чтобы та же идея была заключена в ту же телесную оболочку, схожую с моей, но чужую. Так вот, никогда не приходилось мне терпеть такого, ибо в такой ситуации, пока еще не случавшейся, я испытал бы, по выражению гамбровича мучительное раздвоение». Мучительное, потому что я превращаюсь в существо, лишенное всяких границ, непредсказуемое для меня самого, умножающее все мои возможности некой силой, странной, свежей, но тем не менее неотличимой от моей собственной, которая внезапно приближается ко мне, как будто я сам приближаюсь к себе извне. И сегодня я шел по улице ландреса был так глубоко, Даже глубже, чем обычно, погружен в себя, что даже взгляд мой был застлан какой-то пеленой, от отчего я должен был пошире открыть и протереть глаза, чтобы увидеть, кто же это загородил мне дорогу и с улыбкой заговорил со мной. Это оказался человек лет пятидесяти с живыми глазами, со светлыми волосами, курчавыми, как у Харпа Маркса, одетый смело, можно сказать, в рубище. Харпо Арфа Прозвище Адольфа Артура Маркса. Года жизни 1888-1964. Американского актера-комика, участника комедийной труппы «Братья Маркс». Частью его сценического образа был курчавый рыжий парик. Он, как бывает во сне, тащил за собой тележку из супермаркета — Нагруженную самым разнообразным барахлом, сложенным, а вернее сваленным, как попало, в виде башни, которую венчала полка от швабры, заменявшая древко знамени, оно, надо думать, осеняло некий новоиспеченный союз нищих этого района. Фернандо Пессоа говорил, что одни правят миром, а другие и есть мир. Бродяга, я буду называть его Харпо, явно относился ко второй категории. «Голова с утра трещит, потому и встал поздно», — сказал он мне, словно знал всю жизнь. «Теперь вот опаздываю». Я так поразился этой фамильярности, что даже спросил себя, не знакомы ли мы, не шлялись ли мы с ним в молодые годы по кабакам. Кроме этой манеры обращения, меня несказанно удивило и то, Что я нахожу совершенно нормальным, когда ко мне обращается мертвец, вселившийся ко мне в голову, а когда со мной вдруг приветливо заговорил этот бродяга, я вдруг встревожился. Да, прямо сказать, не встревожился, а перепугался. Потому что кроме нас двоих на улице не было ни души, и в радиусе 500 метров не нашлось бы никого, кто мог бы засвидетельствовать вероятное развитие событий и предвидеть, чем кончится просьба подать милостыню. Ибо, как я понял, это была именно она, просьба. Что подтверждалось рукой, протянутой за подаянием. Пусть даже рука эта принадлежала человеку, мучимому похмельям и имевшему не исключено и иные намерения. «Не выспался?» — спросил я, стараясь не выказывать страха. «Не выспался, а засыпался». Мне показалось, что он не лишен чувства юмора но я подумал, что лучше всего будет дать ему что-нибудь поскорее. Порывшись в кармане, обнаружил монетку в два евро и немедленно вручил ему. А он также споро принял ее. Я еще пошарил, выудил еще пять монеток достоинством помельче и протянул их бродяге. Однако эту вторую лепту он решительно отверг, отреагировав как вампир на связку чеснока. «Нет, пожалуйста, не надо», — почти взмолился он. «Да в самом ли деле он просил у меня милостыню?» — засомневался я. И предпринял еще одну попытку всучить ему вспомоществование, воспринятую им с еще большим ужасом. Я не понимал, что происходит, но счел за благо удалиться от греха подальше и идти своей дорогой. «В пустыне не надо останавливаться, чтобы разговаривать с незнакомыми», — припомнилось мне. Однако прежде чем двинуться дальше, я оглядел его внимательно, как будто взгляд мой был способен дать пищу уму, и минутное размышление позволило бы укрепить мою шаткую власть над увиденным. Но тотчас, почти не теряя времени, продолжил путь. Когда бродяга остался позади, слуха моего коснулись повторенные им слова. «Нет, пожалуйста, не надо». Спустя два часа на улицах появилось что-то еще, кроме воздуха. Там и тут показались прохожие, готовые в случае чего стать свидетелями. Я устал, потому что все это время кружил по улицам, заходя то в один, то в другой бар, бессознательно двигаясь по кругу и не покидая самых монотонных участков квартала Койот, снова и снова оказываясь на том или ином отрезке улицы Ландрес. И это движение напомнило мне другое, о котором часто говорил мне приятель, уверявший будто любая дорога, даже на Энтепфуль, приведет тебя на край света. Однако дорога из Энтепфуля, если пройдешь ее до конца, в Энтепфуль тебя и вернет. И я от этого чувствовал, что мне не вырваться из замкнутого круга, оказавшись в центре квартала Койот и одновременно на краю света. Хоть и знал, что сколько бы ни странствовал до самых границ земли, все равно буду возвращаться на улицу Ландреса. И честно признаюсь, я прекрасно чувствовал себя, фиксируя на бумаге все достижения или незамысловатые подробности от того, быть может, что был погружен в такой род банальной деятельности, которую описывают обычно мои любимые дневники. И потому, покуда я шел, и довольно долго, я был занят поисками незначащих событий. И у меня даже создалось впечатление, будто этими поисками я бунтую против клерков бюро корректировки, которые, конечно, могут быть персонажами и воображаемыми, но не исключено, что и совсем наоборот, вполне реальными, так что в этом случае я совершил бы ошибку, попытавшись изгладить их из памяти. А что, если эти клерки не столь блистательны, рьяны и решительны, как мне представляется? но зато, несомненно, существуют и работают без передышки и движутся в атмосфере серости. Разумеется, это не помешает им изменить одной строчкой нашу жизнь. Я только что в бесчетный раз прошел по улице Ландрес, теперь уже, пожалуй, выпив лишнего, и как раз спрашиваю себя, почему не назвали и так, и этот путь, на который я неизменно возвращаюсь, как вдруг заметил впереди впечатляющий бритый затылок Санчесова племянника. Нет, это невозможно. Вот он снова передо мной, ненавистный ненавистник. Стоило же мне столько времени нарезать круги по кварталу. Ужасный племянник шел впереди столь же вальяжно, сколь и... Он, видно, тоже принял свою порцию. Шатко. Я решил проследить, где он живет или куда направляется, или что делает и где работает. Это если предположить, что он где-то работает. Я еще раздумывал думывал, окликнуть ли его или не стоит. Как он вдруг резко остановился и буквально замер, застыл перед витриной какой-то ловчонки. А я, часть явить проворства и спрятаться в подворотне, исполнил нечто вроде диковинного пируэта, то есть повернулся вокруг своей оси, а затем сделал два шага столь резких, что чудом не достиг результата обратного искомому и не оказался целиком в поле его зрения. Когда же он, наконец, оторвал восторженный взгляд от витрины и двинулся дальше, я почти тотчас же поспешил узнать, что же привлекло его внимание. Оказалось, спортивные туфли. Я был обескуражен. Кроссовки. Разочарование приковало меня к месту. Так что, когда я вышел из столбняка, то подумал, что племянник уже, наверное, скрылся из виду. Однако, оглядев горизонт, я обнаружил, что племянник стоит буквально передо мной, глядит на меня, обеспокоенный какой-то неотвязной думой. А когда наконец заговорил, то сообщил, что пытается понять, где он видел меня раньше. Я не нашел ничего лучше, чем сообщить, что я тот самый журналист из газеты «Вангуардия», который хотел взять интервью у его дядюшки племянник всем телом подался вперед навис надо мной и показался мне еще огромнее чем на самом деле и надо признать что в последний миг меня спас колокол воображаемый разумеется когда казалось что хуже уже не бывает меня осенило и я да в последний момент пригласил племянника выпить в тендер бар расположенный в двух шагах Приглашение было принято немедленно и с необычайным воодушевлением. Судя по всему, а немного погодя мое суждение подтвердилось, в кармане у него было пусто, а выпить и выпить много требовалось остро и неотложно. Я, кстати, тоже был стеснен в средствах, потому что, простившись с мелочью, мог рассчитывать лишь на худосочную купюру в 20 евро. Но все же это было кое-что по сравнению с племянником, который, как я ясно видел, был одним из тех, кто плывет по течению и ни к чему не прилагает усилий. Хотя племянник, вероятно, пребывал в постоянном трагедийном простое и, вероятно, не заслуживал, чтобы я воспринимал его именно так, как воспринимал, в качестве заурядного бездельника. Помимо этого, сокращая несокращаемые дистанции, скажу, что у нас с ним есть кое-что общее. Я ведь тоже не работаю, но все же мое безделье несколько иное. Его можно счесть активным, потому что я благодаря этому дневнику прохожу начальный курс писательского ремесла. «Господи боже, чем дальше в лес, тем больше дров», — сказал он. «Ты о чем?» «О том, что за сведения о моем дядюшке мне платят все больше и больше». Я все понял. Он прежде всего был жулик, и жулик предусмотрительный. Меня не слишком это беспокоило. Скорее, напротив, кое-какие двери открывались передо мной благодаря его говорливости. Но о чем же говорить? Да уж не о дядюшке. Он слишком враждебно относился к Санчесу и был чудовищно предубежден и пристрастен. Однако первый рассказ в Вольтере его мытарствах назывался «У меня есть враг». И если не ошибаюсь, изложенная там история, где фигурировал некий Педро, бескорыстный ненавистник чревовещателя, сгинувший впоследствии где-то в южных морях, кое в чем походил на ту, которую племянник сам, того разумеется не зная, выкладывал по всему кварталу перед каждым, кто хотел слушать. Можно было бы, разумеется, спросить его, знал ли он о своем сходстве с бескорыстным врагом, которым обзавелся черевовещатель из первого рассказа этой столь далекой книги. И читал ли он ее? Все эти мысли проносились в моей голове, когда, подняв голову, я встретился глазами с племянником, смотревшим на меня пристальнее, чем раньше. Я только хотел осведомиться о причине такого внимания, но он перехватил инициативу и спросил, нельзя ли узнать, на что это я смотрю. Тогда, решив обратить племянника в собственного врага, я ответил, что изучаю обстоятельно вблизи его необъяснимую ненависть. Он улыбнулся, хоть и заметно обиделся, и лицо его стало совсем неприятным. «Почему необъяснимую? И почему ненависть?» Я заказал выпить, а они все не несут, — пояснил он, — и он сейчас потребует искомое у бармена. Тогда я спросил, как его зовут. «Юлиан», — ответил он. «Просто Юлиан?» «Юлиан», — повторил он. Не имя, а название месяца, благо дело в нем и происходило. Но смирившись, я принял ответ как должное. Словно обратившись в частного сыщика, я незаметно протянул ему двадцатку. «Готовлю интервью с вашим дядюшкой», — сказал я, «и хочу у вас узнать, читали ли вы рассказ Санчеса «У меня есть враг». Племянник попросил повторить, но помедленнее, и я повторил. Я не успел узнать, читал ли он этот рассказ, но зато понял, что истинный враг Санчеса — никто иной, как сам Санчес. «Потому что Санчес — тяжелый невротик, абсолютный эгоцентрик». Как говорится, таких эгоистов в кино показывать надо. Воплощение эгоцентризма, считающее, что весь мир должен вращаться вокруг него. Ничего другого он не признает и не выносит. Из-за этого в обществе он настоящее бедствие, потому что в обществе не все и не всегда согласны считать его звездой и кадить ему. Эгоцентрик на 200%. Он не видит ничего дальше 10 сантиметров от себя, и если есть ошибка, которую мы, люди, совершаем чаще всего, то это, конечно, убежденность, что в невротике есть что-то интересное. Ничего подобного. На самом деле это несчастный человек, вечно зацикленный на себе, человек с гнилым нутром, человек неблагодарный, умеющий пестовать и окучивать лишь негативную сторону своего критицизма. А предложить что-либо позитивное — нет, извините. Похоже, было, что Юлиан рисует автопортрет, но я промолчал. И попал в довольно глупое положение, когда он, покуда произносил все это, взял, даже не спросив разрешения, мой стакан с джин-тоником и отпил. Это вызвало у меня понятное отвращение. Я уж было собрался как минимум потребовать у него объяснений — Но тут он сказал, что не станет устраивать мне интервью с дядюшкой, а почему не станет, не пояснил. И вообще это было похоже на уловку. Видно, он хотел скрыть ту очевидную истину, что и не может свести меня с дядюшкой. После второго стакана племянник вдруг сообщил, что поскольку он лучший писатель в мире и обходится без покровителей, то сейчас в краткой и безупречной форме определит, что произошло с Санчесом. Если рассказать во всех подробностях историю его дяди, это будет обобщенный рассказ о том, как великий ум разжижается ленью, тоской, ужасом и постепенно гибнет, подобно тому, как брошенная в море вещица исчезает там, оставляя на поверхности лишь нестойкую пену. В Последние месяцы, продолжал он, Санчес тешил себя надеждой на сходство с одним норвежским писателем, которого кое-кто из сбитых с толку критиков уподоблял Прусту. Дядюшку в публичных выступлениях спасали остатки достоинства и умения притворяться, но не более того. Однажды, когда они еще разговаривали, тот сказал, что возьмет себе хороший псевдоним и, посвятив себя критике, станет беспощадно искренним по отношению прежде всего к собственному творчеству. Да, он сказал, что выберет себе псевдоним и подвергнет собственные сочинения безжалостной критики. И это, сказал дядюшка, будут лучшие в мире разборы, ибо никто не знает его пороков и слабостей лучше, чем он сам. Он посулил это, но Юлиан тотчас охладил его самокритический пыл, заметив, что он, как любящий племянник, тоже знает все недостатки его творчества и, если угодно, готов немедленно указать на них, хотя лучше все же будет держать их при себе, потому что вреда от них может быть больше, чем пользы. Тогда мы разговаривали с ним в последний раз, — докончил Юлиан. Что ж, — сказал я, — ничего удивительного, что больше вы с ним не увидитесь. Только это я и сказал, и, не желая напоминать о потраченной им двадцатке, а стало быть, и платить по счету, сделал вид, что получил смс -ку. Я использовал английский термин, чтобы проверить, могу ли я хоть чем-нибудь произвести на него впечатление. А значит, убегаю. Он замер на полуслове. Я же подошел к кассе, где меня довольно хорошо знали, и сообщил, что за все заказанное до этой минуты расплачусь завтра. А если этот оборванец спросит еще что-нибудь подать? Осведомился один из двоих праздных официантов. Я бы на вашем месте этого не делал, мистер. Ответ я дал в стиле вестерна, наиболее подходящим к человеку, прозывающемуся Мак, который обрел свое имя в Салуне на Дальнем Западе. И скорым шагом удалился. Теперь, проведав, что злейший враг Санчеса — это сам Санчес, я мог начинать думать о повторении Вольтера и его мытарств. Я удалялся так поспешно, что впору было подумать, клиент удрал, не заплатив. В пешеходной зоне я поравнялся с нищим, который обычно сидел на углу улиц Парис и Мунтанер. Я узнал его так легко, что даже сам удивился. Он выглядел как самый обычный человек, когда возвращается со службы домой. Но я тут же понял, что это не совсем так, а вернее сказать, как раз наоборот, ибо направлялся он к своему рабочему месту. Под мышкой нес плакатик, где, как мне показалось, было написано, что он голодает и что у него трое детей. Перехватив его ненавидящий взгляд, я подумал, что он сейчас попросит у меня денег. Я знал, что отвечать в этом случае, что моя последняя двадцатка осталась у другого нищего. Однако он ничего не сказал, а только оглядел с головы до ног. Я защитился, беззвучно произнеся некое заклинание, которому научил меня один приятель, большой специалист по парижским клошарам и друг многих из них. Заклинание это я теперь обращаю к себе самому как нечто вроде тайной молитвы. «Родится или уже родился от нас тот, кто, не боясь ничего, ничего не захочет, кроме одного, чтобы не остаться без ничего, которым уже обладает?» Я сразу подумал о Хасиде и его рубашке. А обгоняя на следующем светофоре попутчика, посредством плакатика, возвещавшего, что голодает, спросил себя, «А может быть, вот эти нищие, которые, похоже, сопровождают меня весь день...» просто разные варианты собственного моего отражения в зеркале постоянного движения? «Если так», — ответил я себе, — «то не следует ли перебить их всех на светофорах и тем предвосхитить свою собственную смерть или исчезновение?» На углу улиц Парис и Казанова я заметил, и с учетом обстоятельств почти не удивился, кучку потертых сорокалетних мужчин богемного вида — которые окружали Юлиана в нашу первую с ним встречу. Мне показалось, что они передают друг другу бутылки вина и больше похожи на клашаров чем на богему. Выглядели они гораздо хуже, чем в первую нашу встречу. Неужели несколько недель оказались так разрушительны? Я хотел было сказать им, что злоязычного племянника они найдут в тендербаре, но отвлекся на мысль о том... Не началось ли в связи с тяжестью кризиса медленное внедрение нищих в квартал койот? Или это проникновение непризнанных гениев? End. Я просыпаюсь и встаю, чтобы записать запомнившийся обрывок сна, который хотелось бы продлить. Из открытых окон Академии саксофона доносятся томные звуки музыки. Чудовищное гудение дрожит в знойном городском пространстве. Она вплетается в голос уличного певца. Безудержная песня в ритме «Бамба-ла-бамба-бамба» -бамба -бамба, всей мощью его легких долетает до самых границ квартала койот. Все танцуют. И я подтверждаю, что квартал сильно похорошел бы, находись он в Нью-Йорке.